Глава двадцать четвёртая. Ошибка князя Борислава. Кот задумчиво бродил по горнице. На столе лежало распечатанное письмо, на которое Баюн хмуро поглядывал. Круг, второй, третий. «Баюша, что-то случилось? Ты расстроен?» — спросила Катерина, которая подозревала, что эта демонстрация затеяна специально для неё. Я оказалась права. Так как Баюн моментально прыгнул к ней через стол и уселся рядом на лавке, аккуратно обернув лапки длиннющим хвостом. "Радость моя, можно у тебя спросить?" начал он издалека. "Конечно?" Екатерина даже удивилась. Баюн спрашивал что угодно в любое удобное для себя время, с истинно кошачьей бесцеремонностью, даже ночью будил иногда. А тут такие подготовительные работы, чтобы что-то спросить, чего тебе не хватает? Боюн пристально разглядывал изумлённую Катерину. Чего мне что? Катя решила, что неправильно услышала. Ну, что тебе хочется больше всего? Уточнил вопрос Боюн. Котик, ты о чём? Я хочу, например, чтобы Туман ушёл из Лукоморья. Это про желание тут «А дома, чтобы всё хорошо было, а если из маленьких желаний мороженое вот хочется?» Самобранка, моментально узнавшая слово из последнего желания, выставила перед Катериной чашу с мороженым и ложечку. «Вот, сейчас съем его, и это желание закончится», — прокомментировала Катерина и поблагодарила заботливую скатёрку. «Катенька, а если немного подумать?» Ну там самый крутой смартфон в мире, или наей моднейшую одежду, чтобы ваш Андрей Бычков шеей у сворачивал на тебя, оглядываясь, или денег много-премного. Кот, ты чего? Катерина покраснела. Бычков ей нравился когда-то. Просто нравился, хотелось поговорить, как-то привлечь внимание. А он, заметив, что она на него посматривает, очень грубо её отшил при всём классе. Интерес пропал сразу. И от потрясения, и от обиды, и ещё из-за того, что с хамами водиться себе дороже. Бычков вообще не в кассу. Смартфон зачем? У меня есть и к нему привыкла одежда, и котик. Хорошо, что жарусю тебя не слышат. А денег у меня полно. Вы же нам смотря сподарили, помнишь? И к чему ты это всё? Ты мне лучше прямо скажи, а то я не знаю уже, то ли мне посмеяться, то ли обидится. Боён подобрался поближе к Катерине и пристально посмотрел на неё в глаза, а потом сам себе покивал, что-то забормотал и наконец решившись, объяснил: "Понимаешь, прислал мне письмо князь Борислав с большой просьбой я за соседа, князя Олипия, отца Милорада. У них как раз сказку можно разбудить, время подходящее, только вот сказка". очень уж непростая, про цветок папоротника. «Так он существует?» удивилась Катерина. «Ещё как! Это такое чудо лукоморской природы. С лебединой кувшинкой ты уже сталкивалась. Вот, она, кувшинка наша, сама решает, кого наградить, а кого и наказать своим даром. Тебя вот наградила. Ты лебедя выручала, да её саму не пыталась уничтожить. Наоборот, Выпутывала гуслика бережно, чтобы стебель её не порвать. «А как она может наказать, это отдельная песня. А цветок папоротника на неё похож тем, что имеет свою волю, только очень злую волю. Особенно он опасен в вашем мире». «А он может у нас расти?» — удивилась Катерина. «Конечно, может, и ещё как». Он раньше так часто его к вам заносила. Сейчас его почти не осталось в вашем мире, и хорошо. Очень уж эта штука опасная. Ему надо немного не мало полностью подчинить себе человека, забрать его. Он прорастает в человеческом сердце, даёт в награду то, что человек хочет, но взамен забирает способность любить, жалеть, сочувствовать, помогать. Хочешь денег — пожалуйста, хоть завались. Но трать только и исключительно на себя. Никому ни гроша, ни крошки хлеба нельзя дать. Если человек нарушает это условие, то он погибает, утаскивает его цветок под землю и продолжает жить, питаясь его сердцем. А если не нарушает... Катерина вдруг вспомнила что-то такое, от чего замаршировали по спине мурашки. Была такая сказка. Она её когда-то даже боялась. «Это гораздо хуже. Поверь мне!» Баюн грустно опустил глаза. «Чего стоит человек, который сердце своё отдал за золото и за развлечение? А в том сердце даже капли жалости не нашлось, любви и сочувствия. Заметь, никому не нашлось. К маме, к отцу, к жене, к детям». совсем никому. Короче, сказка очень опасная. И местность страшноватая в тех лесах, где папоротник растёт. Да и вообще. Боюсь, так может и не надо её будить. Катерина поёжилась. Может, и пусть спит? Правда, там же люди, наверное, живут. И спят в том княжестве, да? Да, Катенька. Я вот и сам не хочу, чтобы ты там ходила. Но ну, очень уж рядом с тем лесом народу много. Да и не каждый раз цветок находит себе человека. Показаться может, предложить может, а решение всегда за тем, кто его искал. Ну, тогда, наверное, надо идти. А зачем ты меня про желание спрашивал? Боялся, что я денег захочу у цветка попросить. Ну, надо же было тебя морально подготовить. Заюлил баюню. Да, ну тебя, морально он готовил. Я вот только про мальчишек не знаю. Их, наверное, брать не надо. Каченько, так опасно без них? Да и с ними получается тоже. Ой, прямо и не разобрать, вздохнул кот. Вздыхать ему пришлось гораздо больше, когда вернулся волк. Прилетел он от стаи в великолепном настроении, которое моментально испортилось до яростного рыка. Ты что, с дурь ел? Куда ты их отправить хочешь? Волк навис над круглой серой головой и вопил и рычал, пока сама Катерина твёрдо не заявила, что она летит в княжество отца Милорада, князя Алипия. Волчок, ну что ты в самом-то деле? Неужели ты думаешь, что мне золото надо? Тебе нет, а этим? Волк мрачно кивнул на Кира и Степана. Оба тут же обиделись и надулись. Чего а вы тут обиженных изображаете, рявкнул волк. Цветок спрашивает, так будет, что и отказаться человеку сложно, особенно мужчине. А взрослому или юному это ж без разницы. А это такая зараза, что если в сердце поселится, то ничем уже не вывести. И из лукоморья с вами выйдет, погубит. Мальчишки серьёзно оскорбившись, Над два голоса завопили, что ничего им от этого сорняка не надо. И за кого их волк принимает? А кот щепнул Катерине, что если им придётся с цветком общаться, то лучше мальчишкам его вовсе поспать. Ну, шли, шли, устали, хлябысь и уснули. Катерина покивала головой, на том и перешели. Лететь к князю Олепию пришлось хитрым маршрутом. Котенька, Борислав ни за что не поймёт, если ты мимо проедешь, то есть пролетишь, а уж что с ратко будет. Боюн завёл глаза к небу, я заботченно осмотрел пролетающее мимо облако, не собирается ли оно намочить шкурку дождём. А там уже народу набилось, тихо ухмыльнулся Степан. Леонта -то тоже там. А куда ж ему удиваться? Там, разумеется. Хмуро ответил волк. гемиларат там. Так что к князю Алипию целая делегация поедет. Сын, разумеется, будущие родственники, и не бось ещё полдвора княжева увяжется. Бурый вообще скопление народа не любил, а особенно не любил, когда они скапливаются около и вокруг Катерины. Да ладно, может ещё и не увяжется, легкомысленно понадеялась Катерина. Стоило только въехать в стольный град князя Борислава, как стало понятно, что сборы посольства в соседнее княжество идут нешуточные. Встретил их прямо в городском посаде сам князь Борислав, радостно поприветствовал всех прибывших и тут же сообщил, что после того, как гости дорогие с дороги отдохнут, зовёт он их на трапезу, а потом и поговорить о визите к соседу. Обсудить, как действовать с сказочницей, У соседушки. И так князь об этом говорил, что стало понятно, он сам решил руководить, как сказочнице надо себя вести. Я не поняла. Он что, решил, что я еду в качестве его особой милости и расположения к будущему родичу? — спросила очень удивлённая Катерина, когда князь проводил их до гостевого терема и ушёл. — Да, это он что-то как-то не понял, — протянул Баюн. ты не его личная собственность и даже не его сына собственность и то, что мы к нему заехали, ничего такого тоже не означает. А то видишь, распоряжаться он собирается. Екатерина пригорюнилась. Князь Борислав выглядел весьма самоуверенно. Радко был около отца, когда они встретились, и хотя и рвался присоединиться к прибывшим, но повиновался родителю. И послушно отправился выполнять какое-то срочное поручение. "Боюсь, как бы нам объяснить-то, а? Хорошо бы не обиделись ещё. Не знаю пока, будем смотреть по обстоятельствам", озадачился Боюн. Нет он, конечно, о таком задумывался и даже впрямую князю перед заключением сговора объяснил, что сказочнице ему подчиняться никак не будет. Да вот только слишком много всего за последнее время случилось. Да много хорошего о сказочнице говорили со всех сторон. Как тут князю не попытаться поруководить? Оно вдруг получится. Вокруг гостевого терема металась толпа слуг с различными поручениями. Бегали рынды и скороходы, глашатые и девушки-чернавки. Сборы, подготовка к трапезе, приём гостей. Всё требовало присмотра. и приложение рук. Катерину на трапезу одевала Жаруся. Девочка, я смотрю, они тут к тебе что-то попривыкли, слишком и расслабились, а давай-ка мы их немного утяжим. И ж ты решила, что командовать тобой будет. Жаруся немного подумала, а потом изобрила совершенно новый наряд. Радко отправился за гостями, чтобы проводить их на трапезу к концу. Он был так рад увидеть Катерину, хотя пока и не вышло поговорить. Но ведь поедут-то вместе, да и отец сказал, что у князя Алипия он сможет с сговорённой невестой пообщаться побольше. А то куда это годится? Мотается девица по всему Лукоморью. Куда едет им неизвестно, зачем они не ведают. А она же сговорена ему, Радка? Он правда посомневался. Что Катерине эти правила будут понятны. Особенно если припомнить её вольнолюбивое поведение в последний приезд. На ведь в чужой монастырь со своим уставом не ходят. На эту тему они с отцом много говорили. Отец ему прямо сказал, что девице слишком много воли давать нельзя. Вредно. Ничего, что обидится, пусть привыкает. Вошёл Радко, не ожидая никакого подвоха. а увидел девушку у окна и замер. Тёмно-зелёный шёлк сарафана, а жерелья из-за рукавья расшиты изумрудами и тусклым старым золотом. Летник золотой парчи. На голове коруна из золота с изумрудами. Коса ниже колен перевита золотыми и зелёными лентами. Роткаш глаза прикрыл. Катерина никогда не старалась поразить богатыми нарядами. «Да...» Всегда красиво, но сдержанно, чтобы злату не затмевать. А тут и вид у неё такой. Он аж заробел немного, хотел руку предложить. Да она с братцем названным уже идёт. Так он и пошёл следом, как привязанный. Князь Борисслав всегда славился как человек умный и выгоду свою всегда разумеющий. Сказочница в семье это сплошная выгода. и дураку понятно. Только ведь сговор вещь относительная. Она вроде в семье, а вроде и нет. Да и девица воспитания чуждого, свободолюбива не в меру, хоть и разумна не по годам. Нехорошо. Сначала-то он просто рассчитывал на честь для княжества, да сыну среднему почёт и славу получить. Тем более, что сын в девчонку влюбился не шуточно. Непонятно, правда, во что там можно влюбиться. Потом князь и девицу разглядел и оценил: ничего, сойдёт и такая, пригодится в хозяйстве. А уж после того, как сгинул колдун Велимудар, даже Леня Радка, князь по-другому смотреть на девку стал. Не раз и не два он сам себя похвалил, что сумел Боюна уговорить на сговор сына и Екатерины этой самой. А тут вернулся родич, племянник троюродный. Был просто королевич без королевства. Министр Леонтий. А стал король? Да, пока просто не хочется ему делами заниматься, а ну и понятно, опять же матушка его там пока не натешилась. Но королевство-то уже Леона. А почему? Да потому что глупая девка ему королевство подарила. Подумать только. Взяла и подарила не своему жениху, сговорённому, Радко, не ему, князю Бориславу, как главе семьи, а министрелю Леону. Долго князь думал да прикидывал, как ему быть. Да и решил, что надо девку к порядку приучать, а то ещё чего доброго кому-то чего-то раздаривать примется. Ишь ты, сказочница-своевольница! А тут как раз сосед к нему приехал. Князь Алипий желал княжество очистить, да не знал, как бы к сказочнице обратиться. Борислав сразу понял, что это удача. Вот уж он сказочницу сам вызовет, да к Алипию её сам направит. И сосед, да родич будущий пусть разумеет, что он, Борислав, сказочницей руководит, и девка пусть привыкает. Князь сидел на престоле и ожидал появления среднего сына, изговорённой ему сказочнице. Да только вышло по-другому. Вначале вошёл кот Баюм, а потом сама Катерина, только не с раткой, а с названным братом. Только князь брови поднял, как разглядел саму девку, да и удивился. Катерина как королева одета, и вид строгий. Как ты не попеняешь, почему мол не с сыном идёт? А вот так. С кем хочет, с тем и идёт. Да и бояре его попритихли. Не ожидали ни такого вида гостей, ни настроения. Один Леон улыбается. Леон и правда улыбался, ухмылялся даже. Он раскусил дядюшку ещё когда про королевство своё рассказывал. Катериной на дороге подаренное. Ох, и негодовал дядюшка, вида старался не показывать, а серчал. А потом всё подчёркивал, что Катерина в его семью сговорена. Вроде как он над ней глава. Да ну смешно же. И радка просточок, тоже туда же. Батюшку наслушался и давай хорохориться. Ну, получил. Идёт один вид пришибленный, с девчонки глаз не сводит. Так тебе и надо. Соображать же надо. Попытался было князь Борислав объявить, когда и куда сказочница поедет. Да кот Баюн как-то так в ответ речь повёл, что, мол, премного благодарны они князюшке за заботу, только вот планы у них другие. И не досуг им в обозе княжьим время терять. Они завтра с утреца верхами уже у князя Алипия будут. Да делом сказочница займётся, а уж как князь Борислав к соседу поедет, так это уж его дело. Бояре рты пооткрывали, глазами водят, как им быть не знают, Князь был разгневался, ну как же, не по его получилось, да сумел сдержаться. Сухо ответил. «А может, сама девица сыну моему сговорённой ответит? Что ты всё за неё говоришь-то, а? Сказочница Катерина. Поедешь завтра сама или с сыном моим?» Расчёт был прост. Вряд ли сможет девчонка, супротив князя, речь вести. Катерина и огорчилась, и рассердилась. Не такая уж она глупышка и простушка, чтобы не понимать, зачем всё это затеял этот взрослый и умный и жёсткий человек. Жалко Радка расстроится. Благодарю я князя Борислава за заботу и трапезу. Но если я могу завтра уйти в туман и постараться от него людей тамошних избавить, значит, надо мне поспешить. Простите, князь Борислав, и ты, прости, Радка. Поклонилась князю. Улыбнулась грустно княжичу, да и пошла из-за столов. Выехали рано-рано утром, только рассвело. Даже Баюн не возражал напротив, торопил и подгонял небольшой отряд. Доехали до ворот, а они закрыты. — Уж прости нас, Баюн, но пока князь разрешения открывать ворота не дал, не можем мы их отворить, — понурился стражник. — Неразумно, — хмыкнул Баюн. — Ладно, как ему угодно. Кони развернулись, поскакали по тихой слободе, но проехали совсем немного, когда из проулка к ним навстречу выскочил конь со средним княжичем. Радко мчался к небольшому отряду во весь опор. — Погодите, прошу! — Доброе утро и тебе, княжич Радко! — сухо поздоровался Баюн. — Везёшь разрешение открыть ворота? — Нет. Нет, не то. Отец просит вас вернуться в терем, поговорить с ним, посоветоваться. Радка Е2 выговорил. Так запыхался и разнервничался. Радка, князь Борислав не стал с нами советоваться, когда объявил, что он будет решать, как и когда Катерине ехать в туман, мрачно ответила ему Баюн. А ты ей-то? Она сама решает, ты же знаешь. Я ей могу посоветовать, предложить, но решает она. А тут ты, батюшка, с чего ты такую историю закрутил? Передай ему, что сказочница его советы без надобности. А если ему нужен мой совет, так пусть вспомнит наш разговор перед сговором вашим. Да и сам подумай. Почтение к родителю вещь правильная и хорошая. да только свою голову на плечах тоже иметь не повредит. Сам же сомневался в том, что так должно себя вести. Всё, не досуг нам с тобой, а то батюшка твой со свитой скачет, а что нам с ним тут перед закрытыми вратами стоять и думать, выпустит или задержит, да по темницам рассадит. Едем верхом! Последнее Баюн адресовал коням, те, развернувшись, рванули обратно к воротам. И через несколько шагов, взяв разгон, взлетели вверх, легко преодолев стены и устремились в небо. Гратко застыл на своём сером в яблоках коне, ошеломлённо глядя вслед небольшому отряду. К нему подъехал отец и резко спросил: "Где они?" "Уехали". Гратко повесил голову и, развернув коня, медленно поехал вдоль стражников. "Куда уехали?" Кто посмел открыть ворота? Кто их пропустил? Князь гневался с вечера, нет бы ему вобремя остановиться, прийти после трапезы к бояру и поговорить. Но остановиться в своём гневе он не сумел. А теперь догнав сына, резко схватил его за плечо и тряхнул. "Ты вепостел. Отец, они на летучих конях, что им твои ворота?" устало и безнадёжно ответил Радка. Мне-то как теперь быть? У меня нет крыльев за ней лететь. Князь поднял голову и увидел далеко в небе стремительно удаляющуюся точку.